Глава 13 Энда Шанс все еще сжимала в руках колье, словно не доверяя собственным глазам. Затем взглянула на сидевшую перед ней молодую женщину. «У вас действительно не было ножа?» — спросила она. «Нет», — испуганно выдохнула Галина, услышав перевод Пуллена. «Я наклонилась к ней, чтобы помочь, и никакого ножа не видела. У меня в руках был гребень». «Какой гребень?» — переспросил Пуллен. «Её гребень», — пояснила Галина. «Он был у меня в правой руке. Может, Тугутов перепутал, но ножа у меня не было». «Где гребень?» — уточнила следователь. «Остался в номере Славика... Вы простите, в номере Тимонина», — ответила Галина. «Скажите, чтобы нам принесли этот гребень», — попросила Энн, обращаясь к Пулену. «Кажется, меня сегодня не перестанет удивлять некомпетентность ваших сотрудников», — не сдержавшись, добавила она. «Они не обратили внимания на гребень». пояснил Пулен, доставая телефон. «Найдите и принесите гребень», — приказал Пулен. «И проводите Данилову вниз, чтобы она не встречалась ни с Тимонином, ни с Тугутовым», — добавила следователь. «Идите со мной», — сказал Пулен, обращаясь к визажистке. Она испуганно посмотрела на Дронга Ему она доверяла больше остальных. Может, потому что он чисто говорил по-русски и не был похож на этих французов. «Не беспокойтесь», — добавил Дронга «Он вам ничего плохого не сделает». Когда Пулян Галина вышли, Энн сразу обратилась к дронга «Что вы об этом думаете? Кто из них врёт? Тугутов или Данилова? Или они оба? Ножа так и нет. Кто убийца, мы тоже не знаем». «Полагаю, что знаем», — возразил дронга «В таком случае назовите мне его имя», — потребовала следователь. «Имя пока не знаю, но могу догадаться, кто это был. Дело в том, что и в показаниях Тугутова, и в показаниях Данилова есть один важный момент — Оба слышали и видели, как открылась дверь в номере Алана Гуцуева. А сама Данилова неосознанно подтвердила алиби Алана, когда вспомнила, что видела его внизу перед тем, как подняться, и поэтому испугалась, понимая, что из его номера выходит чужой. Тугутов настаивал, что это был Гуцуев, но сказал, что видел только руку. А «Значит, мы можем сделать вывод, что именно этот человек, который не должен был быть в номере телохранителя, выходил оттуда». «Кстати, я бы обыскал номер Гуцуева. Возможно, убийца решил спрятать орудие преступления в его номере, чтобы мы подозревали именно его. Или сам Тугутов решил таким образом избавиться от неприятного свидетеля, который однажды уже вытолкал его из отеля». «Проверить все номера в отель?» – спросила н «Не все, а только номер Алана Гуцуева», – пояснил дронга «Ведь убийца зачем-то входил туда сразу после совершения преступления. Если, конечно, это был убийца». «Вы сами в этом сомневаетесь?» Пока я не знаю, кто именно совершил убийство, я буду сомневаться во всём, сказал Дронга. Мадам Дешан достала мобильный телефон и набрала номер Пулена. Нужно обыскать номер Гуцуева, коротко приказала она, и как можно быстрее. Его номер тоже? спросил Пулен. Мы говорили о номере Тимонина. Его тоже, и как можно быстрее, добавила она. Она убрала телефон. У меня такое ощущение, что мы попали в какое-то болото, откуда нет выхода. «Мне казалось, что это обычное убийство, когда кто-то из группы сопровождавших графиню польстился либо на её драгоценности, либо нанёс удары из мести и ревности. Здесь оказывается, что все рядом, и ни одного подозреваемого». «Подождём результатов обысков», — предложил Дронга. «Но сначала мне нужно переговорить с господином Тугутовым. Вы разрешите позвонить отсюда в Мерис?» «Звоните», — кивнула следователь, даже не спросив, почему ему это нужно. Она уже поняла, что дронга знает, что именно нужно делать в подобных случаях. Он поднял трубку и попросил связаться с отелем Мерис, где также попросил соединить его с номером Тугутова, и услышал глухой голос Мукура Тугутова. «Извините, что я вас беспокою», — сказал дронга «Это говорит эксперт, с которым вы виделись в Лотте». «Я вас узнал», — мрачно ответил Тугутов. «Что вам нужно?» «Хотел уточнить один момент». «Какой момент?» «Вы обычно читаете в очках или нет?» «В очках. После 50 мне стало сложно читать без очков. А в обычной жизни у вас нормальное зрение?» «Даже слишком. Всё, что нужно, я вижу. Хотя я не ношу линзы. Мне их выписали врачи, но у меня от них слезятся глаза. Почему вы спрашиваете? Думаете, что я мог перепутать Данилову с Аракеляном?» — издевательски спросил Тугутов. «Или с Рожкиным. Чего вы хотите?» «Больше ничего. Извините, что я вас побеспокоил». Он положил трубку. «У него слабое зрение», — пояснил он, — «сказывается жизнь в двух колониях и возраст». Читает он, надевая очки, а в обычной жизни ему советуют носить линзы, но он считает, что и так видит неплохо. «К чему вы это говорите?» Он мог ошибиться, принять гребень за нож, особенно если стоял в нескольких метрах, и не мог узнать руку Алана, когда открылась дверь. Ведь дверь была ещё дальше, чем убитая. Он мог ошибаться. «О чём это говорит? Хотите теперь его оправдать?» «Хочу узнать правду», — невозмутимо сказал дронга Раздался звонок. Следователь взяла трубку. «Нашли», — сообщил Пулен. «Мы нашли гребень». «Принесите его сюда», — быстро сказала Энн. «Они нашли гребень», — сказала она дронга «Сейчас его принесут». «Пусть обыщут номер Гуцуева», — напомнил дронга «Они уже ищут», — ответила следователь. «Скажу вам откровенно. Если мы найдем нож в номере господина Гуцуева, то я буду очень удивлена». «Хотя это ни на йоту не подвинет нас к разрешению вопроса об убийце. Согласно вашей логике, убийца спрятал нож в номере Гуцуева, и тогда получается, что телохранитель тоже остается вне наших подозрений». «Сначала нужно найти нож», — сказал дронга. В гостиную вбежал Пулен, тяжело дыша. Было заметно, как он спешил. Развернув полотенце, в которое был завернут гребень, он положил его на стол. Длинный гребень был действительно похож на нож, к тому же отделаны искусственными камнями, которые могли блеснуть при свете электрических ламп». «Похоже, что Данилова сказала правду», задумчиво произнесла Энда Шанс, глядя на гребень. «Похоже, что Тугутов тоже не соврал и вполне мог принять гребень за нож», добавил дронга «Позовите Тимонина», быстро приказал следователь. Пулен достал телефон. «Пусть зайдет Тимонин», передал он распоряжение офицеру полиции, стоявшему у дверей соседнего номера. Тимонин вошёл в гостиную, осторожно оглядываясь по сторонам. «Вы говорите по-французски?» – спросила мадам Дешанс. «Плохо. Я говорю по-английски», – ответил Тимонин. «Садитесь», – разрешила она, переходя на английский. Молодой человек сел, снова оглянувшись, словно боялся, что в комнате может появиться кто-то чужой. «Что произошло? Почему вы всё время оглядываетесь по сторонам?» – спросила следователь. «Боюсь», – признался Тимонин. «Я боюсь, что меня могут убить». «Здесь вы можете не беспокоиться», — сказала Энн. «Поясните конкретно, чего вы боитесь». «Тугутова, конечно. Мукура Тугутова», — выдохнул Слава. «Я знаю, что это он организовал убийство графини шарлеруа давайте по порядку», — предложил следователь «Почему вы считаете, что именно Тугутов организовал убийство?» «Все последние месяцы он преследовал графиню, требуя вернуть его деньги», — начал говорить Тимонин. «И всё время угрожал ей. Он знал, что мы приедем в Париж». «И пришёл сегодня в отель. Вчера ночью графиня встречалась с ним и решила, что заплатит ему 5 миллионов долларов. Но потом передумала из-за своего мужа. Утром он узнал об этом и разозлился. Потом пришёл к нам в отеле и организовал убийство графини». «Почему вы в этом так уверены?» «У меня есть свидетель», — пояснил Тимонин, понижая голос и обернувшись в сторону двери. «Наша Галина Данилова, визажистка покойной графини. Она видела своими глазами убийцу и его сообщника». Поднялась наверх и увидела лежащую на полу умирающую графиню. Рядом стоял Тугутов. Из номера Алана Гуцуева выходил его сообщник. Но она видела Алана, сидевшим внизу, когда поднималась наверх. И поэтому она испугалась и сбежала. Я спрятал её в своём номере и ждал, когда вы меня позовёте. Я боялся говорить об этом при всех, ведь среди нас мог оказаться сообщник Тугутова, который мог бы сдать Галину. Её бы нашли и убили в моём номере. Поэтому я сидел и ждал, когда вы меня позовёте. «Вам не кажется, что это несколько наивное объяснение?» — спросила следователь. «Вы могли сразу обратиться за помощью к полиции. Вы же профессиональный юрист, господин Тимонин. Нельзя быть таким наивным человеком». «Или таким осведомлённым», — пояснил Слава. «Я ведь всё знал. В нашей группе все работали на себе и против всех. Поэтому я решил, что будет правильно, если я буду молчать и не высовываться, пока меня не позовут, чтобы не удавили Галину, пока она прячется в моём номере». «Пошлите туда полицейских, и вы её там найдёте. Она сама вам всё расскажет». «Мы уже нашли её», — кивнула следователь «Можете не беспокоиться. Её безопасности ничто не угрожает. У нас к вам есть несколько вопросов. Где были вы, когда произошло убийство?» «В своём номере. Павел Леонидович позвонил мне, и я сразу туда прибежал», — сообщил Слава. но а прежде встретил внизу Галину и дал ей ключи от своего номера, когда она мне всё рассказала». «Значит, вы были внизу?» «Да». «И никого не видели?» «Видел потом всех. Все были там, в коридоре. Даже Тугутов, который не стал подходить к убитой, стоял немного в стороне». «Кто, по-вашему, кроме Тугутова, был заинтересован в её смерти?» «Никто. Мы все жили за счёт Ирины. Зачем нужно было её убивать?» «Можно мне?» – попросил дронга Следователь кивнул и он обратился к Тимонину на английском, чтобы все поняли его вопрос. «Насколько я знаю, вы с Рожкиным не очень её любили и даже обзывали за глаза нецензурными словами. Откуда вы знаете? Я сам слышал, как вы разговаривали. Мы могли позволить себе её критиковать. у неё иногда случались разные срывы, и она не всегда была адекватно Поэтому вы её так не любили? А ей не нужна была моя любовь, — криво усмехнулся Слава. Ей нужны были только наши профессиональные навыки. Вы знали, что ваш непосредственный шеф, Павел Леонидович, был связан с Тугутовым? — спросил дронга Да, он обсуждал с ним финансовые вопросы графини. деньги всё равно оформлялись бы через нас». «Он выдавал ему информацию о графине», — пояснил дронга «И этот тоже и слышал. И, разговаривая с вами, он обращал внимание на проценты, которые вы можете получить, с той и с другой стороны. Вам не кажется, что вы со своим шефом выглядите не очень красиво и совсем не альтруистично?» «Мы пытались сделать своё дело», — покраснел Тимонин. «Тогда я вам скажу, почему утром Ирина поменяла своё решение», — сказал дронга Вчера ночью в отель пришел ее супруг, граф Шарлеруа, который согласился по мировому соглашению между супругами подписать развод в случае упрощенной процедуры и оставить ей свое поместье в Ницце. Затем она отправилась на встречу с Тугутовым и подтвердила возможность выплаты ему 5 миллионов долларов, которые он требовал с нее за ранее заключенные контракты. Однако потом она вернулась в отеле что-то произошло. Мы пока не знаем подробностей. Но утром в отель снова пришел муж графини и заявил, что отказывается от прежних договоренностей, и при этом он считал себя глубоко оскорбленным. «Не знаете почему?» Тимонин молчал. «Тогда я вам скажу. Именно ночью после свидания с Тугутовым Ирина Малаева сообщила о своем решении выплатить своему бывшему другу сумму, которую он требовал, как только граф пообещал, что оставит ей поместье. Узнав об этом, граф пришел в ярость». Выходит, что она, получив поместье своего мужа, передаёт примерно равную сумму своему бывшему опекуну и любовнику. Граф заходит в отеле выражает свои претензии Аракеляну, и тот, конечно, сообщает об этом Ирине. Она понимает, что допустила ошибку, и решает отказаться от своего обещания Тугутову. На этот раз в бешенство приходит её бывший друг, который тоже прибегает в отель, чтобы лично разобраться со всем происходящим. Получается, что весь этот скандал устроил человек, которая ночью узнала о встрече графини с Тугутовым и сообщил об этом графу. «Вы, случайно, не знаете фамилию этого человека?» Тимонин по-прежнему мрачно молчал. «Это были либо вы, либо ваш непосредственный шеф, Павел Леонидович Рошкин», — сказал дронга «Кто-то из вас двоих позвонил графу. Если работаешь одновременно на всех, то можно гарантировать, что в любом случае не останешься без своих процентов. Очень удобная позиция. И тогда понятно, что больше всего скандала опасаются юристы, один из которых, возможно, по согласованию с другим, своим непосредственным шефом, прячет главного и единственного свидетеля, который может дать показания против Тугутова, представляющего несомненную угрозу для юристов». Тимонин покраснел, но по-прежнему молчал. «Беспринципность, возведенная в ранг добродетели», прокомментировал его молчание дронга. «И боюсь, что ваш старший товарищ еще более беспринципен, чем вы, господин Тимонин». Не сомневаюсь, что если бы вам обоим предложили крупную сумму денег, вы бы с удовольствием сдали несчастную Данилову господину Тугутову, чтобы убрать важного свидетеля. И тогда ваше затянувшееся молчание становится особенно подозрительным. Я уверен, что вы рассказали обо всём своему шефу и вместе решили немного потянуть время. При желании можно было убить сразу нескольких зайцев, сдать Данилову за крупные деньги Тугутову, потом сдать Тугутова следователю и получить деньги с графа, с которым можно было договориться уже без Тугутова. «Такая гениальная и простая комбинация, когда на всех этапах вы получали свои проценты. Или я что-то упустил?» у «Вас нет доказательств», — прохрипел Тимонин. «Я сам слышал ваши разговоры», — грустно сообщил дронга «Я хорошо понимаю, о чем вы говорили», — добавил он уже по-русски, и Тимонин вздрогнул. «Вы принимали меня за иностранца», — сказал дронга «И еще я слышал и видел, как Павел Леонидович пришел в ресторан». «Кажется, у Льва Толстого есть такое выражение». «Нельзя быть немного порядочным, как нельзя быть немного беременным». Это он сказал уже по-английски, чтобы его поняли Энда Шанс и Пуллен. Оба поняли и улыбнулись. Тимонин огорченно вздохнул и не решился спорить. И в этот момент в гостиную ворвался офицер полиции. Он что-то прошептал Пуллену, и было заметно, как последнего обрадовало это сообщение. Он наклонился и передал сообщение следователю. Она кивнула в знак понимания и посмотрела на Дронга, словно желая сообщить ему эту новость. "Идите, Тимонин", разрешила она. "У нас нет больше вопросов". Тимонин поднялся и вышел из гостиной, опустив голову. "Нашли", быстро произнесла Эн. "Они нашли нож, спрятанный за батареей в комнате. На ноже есть пятна крови, и они уверены, что это был тот самый нож, которым убили графиню Шарлеруа. И нож нашли в номере Алана Гуцуева", понял Дронга. «Да», — кивнула следователь и, чуть запнувшись, добавила. «Я начинаю опасаться вашей проницательности, господин эксперт. Или это только интуиция?»